Планы. Положение Хрущева было не легче, чем у Берии. Поскольку Никита выступал за то, что было нужно всему аппарату партии, то поддерживали все партийные чиновники. А тщательно создаваемый им имидж своего парня даже делал их откровенными. Но ведь они не знали, что Никита убийца. Просочись только слух об этом. И они его в клочья разорут. Участие в отравлении Жданова и личное отравление Сталина еще можно было отрицать. Но... Как при таком количестве участников и свидетелей отрицать то, что Никита умышленно не оказал Сталину помощи? Хрущев был одинок, как никто. Его влияние на МВД с каждым днем падало. Руководство Берии давало себя знать. Игнатьев сам висел на волоске и помочь не мог. А после ареста Огольцова, лечащего врача Сталина Смирнова и Василия Сталина, Хрущеву стало ясно, что Берия вышел на правильный путь расследования, путь, который вел к нему. Васька Сталин тоже был опасен для Хрущева. Никита хорошо помнил, что когда утром 2 марта они с Игнатьевым обзванивали членов президиума и сообщали о болезни Сталина, они Василию не звонили, но он примчался. Значит, его вызвал кто-то из охраны Сталина. Василий кричал, загубили отца, сволочи, значит, охрана ему что-то сказала. Васька, конечно, сейчас всех боится, но Берия Ваську со временем разговорит. В эти дни Хрущев почувствовал в себе волка, загнанного в угол. Никита практически инстинктивно, по-звериному, делал то, что вело к его спасению. Но к июню положение было столь тяжелым, что инстинкт ничего не подсказывал. И Хрущев методично делал единственное, что ему было доступно. Он грузил Лаврентия все новой и новой работой. Он вытаскивал для решения Берии массу вопросов, которые объявлял сверхважными. Он требовал присутствия Берии на всех совещаниях и заседаниях. Он стремился не оставить Берии времени для расследования. И это по его инициативе в Берлин полетел Берия, а не Молотов и не он сам. Никита не хотел об этом думать, но уже давно, еще до убийства Сталина, понял, что каким бы другом Лаврентий не являлся, а его тоже нужно убить. Он понимал, что и аппарат партии эту смерть воспримет с облегчением. Но как убить? Хрущев уже давно начал искать для этого подходящих исполнителей. И на память ему все чаще и чаще приходил министр внутренних дел Украины Строкач, с которым в свое время Никита вместе работал более 10 лет. И когда Строкач в марте ему позвонил, жалуясь, что Берия его снял с должности и назначил всего лишь начальником УВД Львовской области, Никита подумал, а может Строкач? Строкач был у Хрущева на очень большом крючке и знал, что если Хрущев кое-что вспомнит из его забытой биографии, то Строкачу конец. Но как Строкача уговорить пойти на убийство, которое и Строкачу угрозил смертью? Никита решил еще больше разозлить Строкача. И когда тот, выслуживаясь перед Никитой, позвонил ему из Львова и сообщил, что Берия затребовал из области материалы наблюдений за партийными руководителями, то Хрущев ему в несколько рекомендательной форме посоветовал эти материалы Берии не давать. Никита знал Берию и знал, что тут будет в жесткой, возможно, и оскорбительной форме требовать исполнения своего приказа. А это вспыльчивого и самолюбивого Строкача может привести в необходимую ярость. Но получилось даже лучше, чем Никита хотел. Берия действительно сначала криком и матом пытался заставить Строкача исполнить приказ. А потом вообще, видимо, что-то зная о Строкаче, снял его с должности начальника областного УВД. В 20-х числах июня секретарь сообщил, что Строкач просится на прием, и Хрущев в тот же день назначил ему встречу. Тимофея Омруосевич, дорогой, сколько же мы бачились Хрущев с распростертыми объятиями встретил вошедшего в кабинет Строкача. Никита Сергеевич, шо ж це творится? Меня? Генерал-лейтенанта, как шелудилого щенка? Выплескалось негодование из обнявшегося и поздоровавшегося Строкача. Когда Кирпонос сдал немцам Юго-Западный фронт, кто выводил киевские гарнизоны из окружения? Строкач. Кто организовал партизанское движение на Украине? Строкач. Кто все эти годы дрался с бандеровцами? Строкач. А он, под подлюка, меня на полковничью должность. А потом вообще без должности? За что? За то, что я преданный партии коммунист? Хрущев распорядился принести Строкачу чаю. Усадил его за стол а сам отошел к окну, делая вид суровой и глубокой задумчивости. Потом повернулся, подошел к Строковичу и ткнул в него пальцем. «Ты видишь, что он враг ленинской партии, а значит и враг народа?» «И я это вижу!» Никита ткнул пальцем себя в грудь. «Многие, почти все, это видят», указал Никита пальцем на дверь. «А взять его нельзя, закона такого нету». Никита беспомощно развел руками. «Хитер враг, коварен». На наших глазах губит дело Ленина, а мы беспомощны. Строкоча и такие слова и театрализованные представления, конечно, удивили, то поскольку он хорошо знал Никиту, то не поверил ему ни на копейку, однако решил, что будет выгодней молчать и дождаться, пока Хрущев сам скажет, чего хочет. Есть один путь спасения нашей большевистской партии и дела Ленина. И видя, что Строкоч не собирается реагировать и делает вид внимательно слушающего, Никита решительно закончил мысль. Убить его! У Строкача на мясистом лице ни один мускул не дрогнул, что Хрущева обнадежило. После длинной паузы Строкач спокойно спросил. Но как? Хрущев, как бы сам оценивая, что говорит, начал рассуждать. Ты же знаешь, что когда наше трусливое кадровое офицерство начало тысячами сдаваться немцам в плен, Когда оно стало удирать от немцев, то Сталин начал возрождать офицерскую честь. У нас и сейчас действуют офицерские суды чести. Мы как-то даже обсуждали, не разрешить ли нам, офицерам, и дуэли. Короче, сегодня у нас офицерская честь, так сказать, в цене, в хорошей цене. И представь, продолжил Хрущев, приходит к Берии какой-нибудь гордый генерал на прием, А Берия его материт и оскорбляет. И этот генерал в защиту своей чести достает пистолет и убивает врага партии. Думаю, что его сильно не накажут. Но такой генерал в глазах коммунистов стал бы героем, настоящим героем. Хрущев, изучающий, посмотрел в глаза строкачу Тот взгляд Никиты выдержал. Наклонился к Хрущеву и даже несколько зло ответил. Дорогой Никита Сергеевич, вы знаете, что я у вас вот где. Строкович сжал левую ладонь в горсть. Оно, конечно, может, я и стар, может, и выжил из ума, но не настолько, чтобы становиться героем Советского Союза посмертно. Хрущев отшатнулся, но появившееся было отчаяние от неудавшегося плана вдруг сменил еще один план, и даже лучше прежнего. Никита вскочил и вновь подошел к окну, теперь уже в настоящей задумчивости. Такой план мог прийти в голову только ему, 15 лет просидевшему в политбюро и прекрасно даже не знавшему, а чувствовавшему, как члены политбюро поступят в тех или иных случаях. Он быстро вернулся к своему столу, сел и упор посмотрел на Строкача. «Так говоришь, Берия тебе звонил и материл?» «Да», – осторожно согласился Строкача. Звонил по секретной связи, и свидетелей разговора быть не должно? Не должно. Так, протянул Хрущев задумчиво. А не говорил ли Берия что-то вроде того, что тебе выгоднее служить ему, а не Политбюро? Партийные чиновники только официально называли новый орган Президиумом, а неофициально именовали его по-прежнему Политбюро, чтобы приучать людей к мысли, что ничего не изменилось». Строкач озадачился. Хрущев явно предлагал оклеветать Берию. Но ведь клеветать не стрелять. Возможно, и говорил. Надо вспомнить. Ласково потребовал Хрущев. Точно говорил. Так-то лучше, похвалил Хрущев. Теперь Хрущеву надо было выдумать дату, на которую Берия якобы назначил мятеж, и дать какую-нибудь подробность, которая убедила бы членов президиума. Тут Хрущев вспомнил, что еще в начале июня им сообщили, что готова новая опера «Декабристы», премьера которой была назначена на субботу 27 июня. Президиум, чтобы показать свою тесную связь с культурой, решил всем составом быть на этой премьере. Само по себе это было тайной, о которой мало кто знал, и члены Президиума должны были понимать, что Строкач во Львове уж точно об этом знать никак не мог. «А не понял ли ты Берию так, что, дескать, политбюро в последний раз в субботу 27 июня послушает оперу «Декабристы», а потом узнает, каковы «Декабристы» бывают на самом деле?» Хрущев отчетливо подчеркнул. «Тут важны дата 27 июня и название оперы «Декабристы». «Да, уже уверенно», подтвердил Строкач. «Как же я могу забыть про «Декабристов»?» Хорошо, Хрущев еще раз задумался. А не говорил ли Берия, что ты из всех начальников УВД единственный дурак? А остальные начальники управления в субботу выполнят небольшую работу и получат награды. А Строкач вместе со своим любимым секретарем обкома будет стерт в лагерную пыль. Строкач уже понял, что Хрущев предлагает ему сфальсифицировать некий заговор под руководством Берии. Но что Строкач терял? Надо было сообщать о телефонном разговоре, которого никто не слышал, и который Строкач мог понять как угодно. Берия будет отрицать, но где свидетели? И даже если они найдутся, то можно прикинуться дурачком и стоять на своем. Ну, может, как-то накажут, но ведь Берия Строкача все равно уже уволил, а Хрущев может работу найти еще и получше. Вот именно так Берия и говорил. Строкач подтвердил. Это так серьезно и уверенно, что Хрущев даже усмехнулся. строкач был дерзким, даже наглым и беспринципным, что для поручаемой ему роли было идеальным сочетанием качеств. «Так ведь такие же вещи нужно немедленно сообщать в политбюро», сделанным испугом воскликнул Хрущев. но ну, так ведь я же затем к вам и приехал», не растерялся уже вжившийся в роль строкач Так деловито подытожил разговор Хрущев. «Оставьте свой московский телефон моему секретарю». И далеко от телефона не отлучайтесь. Можете понадобиться Политбюро в любую минуту, посмотрел на Строкача. Думаю, мне не надо говорить, что партия будет вам благодарна. Никита Сергеевич, вы же знаете, что я за дело Ленина готов на все. Вечером Хрущев вызвал к себе командующего ПВО Московского военного округа генерал-полковника Москаленко. Еще одного своего должника. Хрущев не встречался с ним с фронта, но был уверен, что Москаленко не мог забыть той услуги, который оказал ему Хрущев, негласно спасая в те годы от разжалования и суда. Москаленко вошел, и Хрущев понял, что для той роли, которую Хрущев ему приготовил, у Москаленко маловато внешних данных. Москаленко был невысокого роста и щуплым. Мало этого, у него был органический дефект. Температура его тела была 35 градусов, и Москаленко постоянно мерз. Даже сейчас, в разгар лета, было видно, что под кителем у него пододеты несколько джемперов, А из туловища, кажущего от этого мускулистым, торчала голова на тонкой шее. А Берия, хотя и обрюзг от постоянной кабинетной работы, мужчина был очень крепким. Да, вздохнул Хрущев, Лаврентий такого соплей перешибет. Но никто лучший на ум не приходил, и Никита предложил Москаленко садиться. Товарищ Москаленко, партия поручила вам задание сверхважное и сверхсекретное, а поэтому и сверхпочетное. Речь идет о спасении всей партии. Хрущев выдержал паузу, чтобы Москаленко осознал сказанное. «Вам поручается арестовать Берию». Москаленко съежился как от удара и, как показалось Никите, даже задрожал. «Но, товарищ Хрущев, это, как бы сказать, не мои функции. У нас у всех функции одинаковые – быть верными ленинцами. А Берия – маршал. Его арест простым офицером не поручишь». Тут нужен генерал. Москаленко немного помолчал. А если предложить это эту работу Батицкому, наконец выдавил он из себя. Черт возьми, в мозговой Никита вспыхнуло вспоминание. Как же он мог забыть о командире стрелковой дивизии полковнике Батицком, валявшемся у него в ногах и выпросившем, чтобы Хрущев убедил прокурора фронта отправить дело Батицкого в архив. Тогда Батицкий запомнился ему боровом с бычьей шеей. «А он что, генерал?» – Хрущев искренне удивился. «Генерал-майор и, между прочим, очень сильно не любит Лаврентия Павловича». «За что?» – живо поинтересовался Никита. «Берия, когда ему поручили создание ракетного щита ПВО вокруг Москвы, выкинул Батицкого с должности моего начальника штаба. Теперь Батицкий пристроился в штабе ВВС, но, понимаете, он пехотинец, и у летчиков он как корова под седлом, а служить хочет только в Москве». «Батицкий – это удача», – подумал Никита, но отвлекаться от Москаленко не стал. «Но ты-то тоже мне должен дать обязан, так что не выкрутишься». «Очень хорошо», – сказал Хрущев. «Батицкого привлеките обязательно. Можете взять и других офицеров, но на вторых ролях. А арестовать Берию обязаны лично вы с Батицким». «Слушаюсь», – ответил Москаленко, но как-то подавлено «Завтра вместе с Батицким будьте на месте». Вас вызовут в Политбюро для получения задачи и приказа. Поняв, что дело будет иметь официальный вид, Маскаленко повеселел. Есть!